Глава 70. Знание точных действий. Если мудрость достижения здорового долголетия определить словами, может показаться, что ее легко понять и осуществить на деле. В действительности понять и осуществить эту мудрость почти никто не может. Причина в том, что речи – это лишь поверхностное выражение глубокой мудрости ощущений. Работа с ощущениями требует точных знаний и пониманий способов воздействия на ощущения. Знание точных действий трудно обрести, потому что, понимая речи, совсем не обязательно осознаешь точное устройство разума и продолжаешь действовать как простой участник происходящего. Редко кто понимает действительное устройство разума, чтобы осуществлять в действиях это знание. Редко бывает настоящее понимание, что собой представляет способность длить здоровую жизнь, а в большинстве случаев ценят лишь название и описание, не имеющие отношения к ощутимым знаниям тела. Совершенное знание здорового долголетия, будучи очень простым извне, являет глубокую тайну в своей сокровенной сути. Древняя мудрость Желтого Императора желтый император сказал я слышал что можно различать цвета знать о состоянии болезни и это называется просветленностью можно ощупывая пульс знать состояние болезни и имя этому осознанность можно спрашивать больного и знать где располагается болезнь и имя этому умение и «Я хочу услышать, как смотрят, узнавая, как ощупывают, постигая, как спрашивают исчерпывающе». «Цибо» — ответил. «Цвет и пульсы соотносятся с областью на запястье, и если надавливаешь на это место, то почувствуешь соответствующий отклик. Если не улавливаешь, то можешь ошибиться». На самом деле там проявляются и корни, и макушка, и ствол, и листья, показывая свои признаки. Ибо если корень умирает, тогда листья засыхают. Цвет, пульсы, телесная форма, мышцы — нельзя не наблюдать их. Поэтому если узнаешь одно, то становишься умельцем. Если узнаешь обе стороны, то становишься осознанным. А если узнаешь три стороны, то имеешь и умение, и осознанность, и просветленность. Если разбираешься в характеристиках пульсов, то можно сопоставить данные и проводить лечение. Тогда можно сказать, что это высший врач. Высший врач из десяти раз точно определяет девять. На втором месте средний врач, он из десяти излечивает семь. Тот, кто из десяти вылечивает шесть, низший врач. Созидание через преодоление. Практическое осмысление. Если не вскрыть раковину, то не сможешь получить прекрасный жемчуг. Если не срубишь ствол крепкого бамбука, то не извлечь прекрасного звука из чудесной флейты. Если не преодолеешь свою природу и судьбу, то не появится в сознании ясность. Вот если взять металл и воду, то увидишь, что в природе металла заложено рождение воды, а в природе дерева содержится рождение огня. Если плавить металл, он становится текучим, как вода. Если дерево сверлить, из него рождается огонь. Необходимо учиться и с помощью усилий сверлить и плавить природные свойства. Тогда образуются способности и мудрость. Прекрасный клинок из стали остер по своей природе, но если его не закаливать и не точить, то не проявит свою остроту. Природа человека изначально содержит добро, но если не учиться и не упражняться, то невозможно проявить совершенство природы. Если не учишься, то ум не развивается и остается глухим и слепым, не может различать дальнее и ближнее. Важно найти правильный источник знаний — и сумеешь избавиться от всех недостатков и изъянов природы.